Теперь я, наконец, понял политику Дона Педро. Ну, а других, возразил я, разгорячившись, женщин, детей, разрешите мне лучше не отвечать на этот вопрос. К стыду моему. я ваша жена. Но я отказываюсь от всяких прав жены и не имея ни малейшего желания входить в рассмотрение этих дел, я думал, что сойду с ума. Все доводы разбивались об ее уверенность в своей правоте, как об скалу. Я сделал последнюю попытку заставить вас торжествовать истину. Я не стану возражать, но расскажу вам, как все это произошло. Когда вы выслушаете все, вы можете верить мне или не верить. Это дело ваше. А теперь слушайте. Отпустив этих 50 человек, я навлек на себя подозрение герцога. Мог сойти с рук случай с отцом Балистером, но не это. Дон Петро прислан сюда посмотреть, что здесь делается. Ему даны полномочия не изложить меня, если он найдет это нужным. Он в восторге от этого, потому что вы очаровали его». Он не мог действовать быстро, потому что ему надо было сначала заручиться содействием моих офицеров. Кроме того, тут были и вы. Ему нужно было прежде всего обмануть и провести вас. Ибо ему хочется сделать вас своей любовницей. Я же равнодушно смотрел на все до сегодняшнего дня. Ибо однажды, стоя у окна и глядя на умирающий день, вы прошептали одну молитву. Я слышал ее. Я хочу доставить вам удовольствие. Вам пришлось несколько обождать, ибо я еще не успел приготовиться к этому. Сегодня вы получили бы это удовлетворение. Но я еще не ослеп и не могу теперь поступать, как хотел раньше. Я наблюдал за глазами Дона Педро и видел румянец на ваших щеках, однако я не оскорбил вас подозрением, что этот человек что-нибудь значит для вас. Я теперь не сделаю этого, Несмотря на то, что вы только что здесь сказали, но я должен принять другие меры, чтобы оградить вас от этого человека, о котором вы столь высокого мнения. Это будет очень трудно для меня. Это будет равносильно измене. Я буду первым в своем роде, который изменит своему королю ради женщины. Но я пойду на это. Пойду. Не бойтесь. Вы и ваш отец будете свободны. Он получит свободу. И через три часа вы будете говорить с ним. Все это я говорю вам не для того, чтобы вас расстроить. Для этого прошло уже время но потому что это правда. Кроме того, я не знаю, чем еще я мог бы убедить вас. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Я вам не верю», — холодно сказала она. «Все, что вы сказали, очень хорошо и благородно. Слишком благородно для вас. Я и не знала, что вы при случае умеете и подслушать. Хорошо». Незачем теперь терять слова. Время не терпит. Дело идет о жизни и смерти. Я скажу вам вкратце все, что вам нужно знать. Я возьму войска, на которые я могу положиться, Я освобожу арестованных. Затем мы с силою проложим себе путь к воротам, Если они окажутся закрытыми, я возьму их приступом. Завтра мы будем на Рейне, а через день в Рейдене. После этого вы и ваш отец можете ехать куда вам будет угодно. А теперь переоденьтесь в другое платье. Приема у нас сегодня не будет. И прошу вас как можно скорее уложиться. Возьмите с собой только драгоценности и вещи, которым вы придаете особую цену. И ничего больше. Вы можете купить снова все, что вам понадобится. Оденьтесь потеплее. Ехать по льду будет очень холодно. А теперь идите. Я зайду за вами через час, не позднее. Но если вам дорога жизнь вашего отца, не говорите ничего никому. Даже вашей служанке. Ступайте. Прибавил я хриплым голосом. Ну чего же вы ждете? Я не пойду отсюда. Отвечала она. Вы хотите удалить меня? А когда я вернусь, мой отец будет убит, ограблен и отнят у своей собственной дочери? Я никуда не поеду из Гертруденберга. Изабелла... Начал я кротко и терпеливо. Как обыкновенно говорят с больным капризничающим ребенком. Да вы слушаете же меня... Что можно сделать сегодня, того нельзя уже будет сделать завтра. Я склонил на свою сторону людей барона фон Виллингера ценой всего, что у меня было в этом мире. Их достаточно. И они сумеют провести нас ночью, но завтра будет уже поздно. А, впрочем, я позабыл что вы не верите мне. Но верите вы мне или нет. Не думайте, что вам удастся поднять горожан. В один день этого сделать нельзя. Но если бы вы даже и могли это сделать, все же это не годится. Горожанам не сравняться с опытными солдатами, буду ли командовать я или дон Альвар? В этом случае Дон Педро не захочет, да и не будет в состоянии помочь вам, что бы он вам ни обещал. Город будет разгромлен. Ваш отец погибнет. А вы? Вы окажетесь в объятиях Дона Педро или на дыбе. А может быть и тут, и там. Пожалуйста, не запугивайте меня, холодно возразила она. Я сумею постоять за себя лучше, чем это было до сих пор. Я постарался овладеть собой и сказать, обещаю вам самым торжественным образом, что сегодня же ночью освобожу вашего отца и выведу его и вас из Гертруденберга. Обещаю вам, что через два дня вы будете совершенно свободны от всяких уз, которые нас с вами связывают. Но пожалейте хоть за себя. Не создавайте напрасно новых осложнений в моей и без того уже трудной задаче. Изабелла, дорогая моя, неужели ты не можешь поверить мне? Спросил я, упав перед ней на колени. Она взглянула на меня, как на грязную собаку и брезгливо подобрала свои юбки. «Дон Хаим!» — промолвила она тоном, отнимавшим всякую надежду. «Ваши обещания обыкновенно бывают обманчивы. Мне говорили, что их нужно понимать в двух смыслах. «Вспомните обещание, данное вами графине де Ларивардар. Пока она говорила, я медленно поднимался с колен. При последних словах я, как ужаленный, отскочил от нее в сторону. Наконец-то я поразила вас как следует. Да, вы поразили меня, но не тем, чем вы предполагаете». В этом указанном вами случае я действительно виноват, хотя, слава богу, не настолько, как вы думаете. Что ж, Дон Педро ловкий человек. Я не могу не признать его талантов. Дон Педро даже не знает об этом. Об этом рассказывал как-то вечером один из офицеров Лемы. Больше в похвалу вашей хитрости, чем в осуждении вас. Он не сообразил, что я могла слышать его слова. Когда Дон Педро заметил меня, он сделал ему знак, но было уже поздно. Так как я не знаю, какого рода оговорку вы сделаете в уме, и на этот раз, то я предпочитаю просто не верить вам. Начинала уже смеркаться. «Все равно, — произнес я сквозь зубы, — если вы не хотите сделать этого добровольно, то я обойдусь и без вашего согласия». И прежде чем она успела сообразить, я схватил ее в свои объятия и отнес ее в комнату. Она, конечно, сопротивлялась, но я обладал большой силой, и сопротивление было бесполезно. «Переоденьтесь здесь и укладывайте свои вещи». Сказал я, посадив ее в кресло. «Если вы не приготовитесь к моему возвращению, то я возьму вас с собой в том виде, в каком застану». Выйдя из комнаты, я запер за собой дверь и ключ положил в карман. Это была одна из отдаленных комнат. Она имела один выход. В замочную скважину я всунул кинжал, так что она никак не могла отпереть дверь, если бы даже у нее оказался другой ключ. Придя в свой кабинет, я остановился и задумался, припоминая ее слова, взгляды, жесты. Какое-то странное чувство слабости, странное желание, покоя, которого я раньше не испытывал, охватило меня. Но не пришло еще время для покоя. Я медленно подошел к буфету в столовой, налил стакан вина и выпил его залпом. Этот старый херес был последней хорошей вещью, которая у меня еще оставалась. Потом я глубоко вздохнул. Тигр вырвался на свободу И на этот раз он церемониться не будет Я позвал Диего И быстро, но тщательно вооружился В моем окне Горели две свечи Сигнал, означавший, что барону фон Виллингеру С его людьми пора садиться на коней Помогая мне одеваться, Диего бормотал своим монотонным голосом, который производил такое впечатление, как будто он дремал. Вам не следовало, сеньор, оставлять в живых отца Балистера. Не следовало. Ведь только мертвые не говорят. А я ужасно раскаиваюсь, что рассказал вам его историю. Не расскажи я этого. Вы, вероятно, жил, разделались бы с ним. Я взглянул на него с удивлением. Я ни разу не говорил с ним о том, что мне угрожает. Но слуги часто знают гораздо больше, чем думают ее господа. Может быть, ты и прав, Диего. А впрочем, не знаю не знаю. Они хотят извести речков и забрать их золото. А я позволил им скользнуть. И этого они никогда не простят. Это верно, сеньор, верно. Им нужны кровь и золото. Но поистине их дни сочтены и они будут с лица земли. Так Сказал Господь. Его голос звучал торжественно, а глаза блестели и расширились, как будто он хотел проникнуть взором в темное будущее. Мне не раз приходило в голову, что и сам он по всей вероятности еретик. Ну что ж, тем лучше.